Глава 18 Начало новой игры. Охватившее нашего героя ликование внешне проявлялось в слегка вскинутых бровях и в тихом протяжном свисте. На некоторое время он забыл о слезах молодой леди в сером. Началась новая игра. Причем самая настоящая. Отныне мистер Хубдрейвер выступал в качестве частного сыщика, по сути Шерлока Холмса и держал подозрительную пару под наблюдением. Он медленно вернулся в центр города, остановился напротив гостиницы «Ангел» и целых 10 минут созерцал здание, наслаждаясь странными ощущениями от нового, удивительного, таинственного и ужасного образа. Каждый фрагмент мозаики встал на свое место. Конечно, не иначе, как по наитию свыше искусный детектив перевоплотился в велосипедиста и, купив первую попавшуюся рухлядь, бросился в погоню. Затем он попытался понять, что именно узнал. «Моя жена? Ее мачеха?» Внезапно вспомнились полные слез прекрасные глаза, и нахлынувшая волна гнева, удивившая его самого, смыла внешний налет сыщика, оставив настоящего мистера Хубдрайвера. Этот тип в коричневом костюме с его уверенностью и предложенными пятью фунтами, черт возьми, явно задумал что-то недоброе. Иначе с чего бы так беспокоился из-за слежки? Значит, он женат, а она ему вовсе не сестра. Постепенно пришло понимание ситуации, и ужасное подозрение об истинном положении вещей охватило его. Нет, не может быть, чтобы дошло до этого. Но он детектив, а потому докопается до правды. Однако, каким же образом? Наш герой стал придумывать различные варианты, выбирая лучший. Наконец, преодолев смущение, вошел в гостиничный бар. «Будьте добры, лимонад и пиво», — он откашлялся. «Мистер и миссис Боулонг остановились у вас?» джентльмены и молодая леди на велосипедах?» «Да, довольно молодая супружеская пара». «Нет», — ответила буфетчица, разговорчивая особо массивного телосложения. «Супружеские пары у нас сегодня не останавливались, но приехали мистер и мисс бомонт Для верности она произнесла фамилию по слогам. «Вы уверены, что правильно назвали тех, кого разыскиваете?» «Вполне уверен», — подтвердил мистер Хубдрайвер. «Бо-Монт и есть, а вот, как вы сказали...» «Бо-Лонг», повторил он. «Нет, такие точно не приезжали», — уверенно заявила буфетчица и, взяв полотенце, принялась вытирать вымытый стакан. «Сначала я подумала, что вы спрашиваете о Бомонтах, ведь фамилии очень похожи. Ваши тоже на велосипедах?» «Да. Сказали, что сегодня вечером могут оказаться в Мидхерсте. Может быть, скоро приедут. Бомонты уже здесь, а вот боулангов пока не видно». «Вы уверены, что ждете не Бомонтов?» «Наверняка», — подтвердил наш герой. «Как похожи фамилии». Вот я и подумала, что, может быть, в таком духе разговор продолжался еще некоторое время, и мистер Хобдрайвер с радостью осознал, что его ужасное подозрение ошибочно. Буфетчица же с готовностью поделилась кое-какими подробностями о молодой паре и даже призналась, что при виде костюма молодой леди покраснела от смущения. Мистер Хобдрайвер вполголоса пошутил по этому поводу, от чего собеседница кокетливо ужаснулась и возмущенно воскликнула: «Через пару лет мы уже не сможем отличить женщину от мужчины». «А что за манеры?» Слезла с машины и приказала ему поставить ее у стены, а сама явилась сюда и распорядилась. «Мы с братом хотим остановиться на ночь. Брату все равно, какая спальня ему достанется. А мне непременно нужна комната с красивым видом из окна. Конечно, если такая найдется». А он поспешно подошел и вопросительно на нее посмотрел. «Я уже договорилась о размещении», сообщила она, а он раздраженно воскликнул «проклятье». Да-да, именно так. Представляю, что сказал бы мой брат, если бы я вздумала так себя вести. Да, точно. Поддержал её мистер Хобдрайвер. Мало не показалось бы. Буфетчица опустила взгляд и с улыбкой покачав головой поставила вытертый стакан, взяла следующий и тщательно стряхнула капли в маленькую оцинкованную раковину. Хороша она будет, когда решит выйти замуж. На свадьбу оденется неведомо как. О чём только думают нынешние девушки. Осуждающий комментарий в адрес молодой леди в сером не понравился мистеру драйверу «Во всем виновата мода», — отозвался он, забирая сдачу. «Для вас, женщин, мода всегда самая главная цель. Не пройдет и двух лет, как вы сами наденете брюки». хороша я в них буду при своей-то фигуре», — хихикнула буфетчица. «Нет уж, спасибо. Мне ваша мода не нужна ни за какие деньги. Я буду чувствовать себя так, будто чего-то не хватает, будто я что-то забыла надеть». «Ну, заболталась я тут с вами!» Она со стуком поставила стакан на поднос, добавив напоследок, «Такая вот я, старомодная!» И, тихо напивая, пошла вдоль бара. «Только не вы!» — любезно произнес мистер Хубдрайвер, затем дождался, когда она посмотрит в его сторону, вежливо улыбнулся, приподнял кепку и пожелал ей спокойной ночи.